Глава тринадцатая. Зарылась с носом в подушку и поняла, что что-то не так. Слишком мягко, непривычно, объемно, по размерам. И пахнет стерильностью, а дома — молоком со сгущенкой и сладостями. Я всегда любила этот аромат с детства, поэтому заказала в магической лавке очиститель с уникальным запахом моих воспоминаний. Поэтому дома стоило только открыть глаза, как я улыбалась. Казалось, секунда, и мама тихонечко приоткроет дверь, на цыпочках зайдет в комнату и нежно погладит по голове, ласково прогоняя сон, чтобы позвать к завтраку. Когда в пять лет на меня обрушились чары, нам пришлось переезжать, потому что никому из соседей было не объяснить появление нового ребенка в семье. Очередность прогулок каждого и то, что девочек никогда не видели вместе. Домашнее обучение взяли на себя родители. И что самое интересное, способности у меня в каждом облике были разные. И желания, и склонности, что поначалу ставило маму с папой в тупик. Родители показывали меня магом, ходили к ведьмам и даже посещали Оракула, но результата не было. Никто не знал, каким образом чары можно было закрыть в сундуке вместе с гомункулом. И главное, как их снять? Сундук же словно сквозь землю провалился. Когда я получила чародар, то потеряла сознание. Меня искали сутки, пока не догадались от отчаяния заглянуть в соседний пустующий дом. Там меня и нашли, лежащий на полу на чердаке и прижимающий к себе гомункула, а вот сундука уже не было. Первое обращение вызвало такой большой переполох, что родители почти позвали языческого жреца, чтобы выгнал из меня злого духа. Но так как сознание у меня оставалось кристально ясным, а поменялась только внешность, папа решил не спешить и аккуратно выведал, что я чувствую. А потом догадался разговорить молчавшего в тряпочку гомункула, который и выдал, что был создан для того, чтобы охранять чары, а потом и будущую хозяйку. А вот о снятии таинственной магии гомункул ничего не знал. Это сейчас он начитался книжек и думает, что все можно решить силой любви. Ага, как же. Еще бы достойных кандидатов подбирал, а не троллей всяких. С трудом разлепила глаза. Пробежалась взглядом по плотным шторам из адниской ткани невесомой тюли с магическим отражающим эффектом, сквозь которую утренние лучи играли радугой на стенах с шелковым рисунком. И запоздала вспомнила, где нахожусь. Вот же ж, заснула. А ведь хотела ненадолго прилечь, а через часик пробраться на разведку обратно к кабинету, осторожно подслушать, что же там за рекламный буклет притащит гном. Да и разговоры Фава и Арса были крайне любопытными. И угораздило же все проспать. Это все нектария. Слишком успокаивающий действует напиток. Пригасил не только горящие глаза, но и сознание. «Что ты там все обиженно сопишь?» Неожиданно раздался сзади мужской голос, и от неожиданности я задергалась, запуталась в одеяле, словно в коконе, и свалилась на пол. С постели на меня смотрел жнец смерти собственной персоной. В костюмчике, под себя покрывало постелил, чистоплюй портальный, и так невинно глядит, будто не в чужой постели лежит. «Сгинь!» вырвалось у меня. «Не ново!» — закатил глаза к потолку жнец смерти. «Сказала бы, что рада видеть, и то больше удивила бы!» «Точно! Его же, как только не посылают самые отпетые и куда только, не желают исчезнуть самые смелые! Более трусливые просто бегут!» Кое-как выпуталась из тесных объятий одеяла и встала на ноги, оглядываясь. «Нет, комната та самая, которую мне подготовил гибкий Мелл!» «Ты и дверью ошибся?» Я посмотрела на треснутую охранную деревянную руну, что была поставлена на дверной косяк. «Зачем имущество портишь?» «А я виноват, что здесь одни предохранители. Туда не ходи, сюда не ходи!» Рассуждал жнец, преспокойно развалившись на боку и подперев голову рукой. «Это гостиница на перекрестке миров. Что ты хотел?» «Гости разные. Намерения и способности тоже». Так что охранная магия здесь не роскошь, а необходимость. Они сами трескаются, я к ним даже не дотрагиваюсь. Ага, просто вхожу, да? Кто ж жницу смерти не откроет? Ну что поделать, издержки профессии. Ты вон вообще смотрю на все руки, мастер. Арс внимательно осмотрел меня с ног до головы. Я тут справочки навел про твою вторую сущность. Впечатляет. Даже пару записей выступлений глянул. И как? Я быстро осмотрела свой вполне приличный внешний вид, сложила одеяло и положила на кровать. «Ты страшная женщина!» Еще никто не говорил это с таким восхищенным придыханием. «Не зря я тебе Рекса не отдал, а то бы ты мне его воспитала!» Я вспомнила лохматое чудовище и поблагодарила случай, что эта нечисть не стала моей. Вряд ли бы они нашли общий язык с гомункулом. И я даже не знаю, кто бы выжил, хитрый рай или страшный Рекс. Спасибо. Оставь себе. Это хорошая подготовка психики перед твоим появлением. Разминка, так сказать. Нарастающий испуг. Да ладно тебе. Не такой я уж и страшный. Жнец щелкнул пальцами и на постели рядом засверкала коса. А вот она, да. Я рефлекторно сделала шаг назад. Когда появляется этот металлический серп на ручке, холод пробирает до костей. Бр. Спрячь, а? попросила я. А то что, в грозную кас превратишься? Я по желанию не могу, а то бы обязательно обернулась, пожалуй, меньше бы дрожала да и посмелей была. Надо столько уж неца спросить. А как посмотрю на косу, так бежать хочется. «Не можешь!» — задумчиво повторил жнец, явно прикидывая что-то про себя. «А что ты о себе еще знаешь? Меня скорее волнует, что жнец смерти знает обо мне!» — отбила я. «Далеко не все, вопреки всем твоим убеждениям. Я просто вижу больше. А что ты видишь во мне?» «Задачку не из легких. На тебе даже ни морок, ни магическая скорлупка. Сама-то разбиралась?» Разбиралась, да не разобралась. Я вспомнила приватный разговор Феникса с жрецом о том, что я темная фея, и решила пойти на риск. Вчера для себя открыла новое, когда услышала о фее. Даже говорить это было дико. Где я, а где фея? А подслушивать нехорошо. Мама не учила? Мама учила, что если надо, то можно. «Какая хитрая мама!» В сердце кольнуло. А ведь вчера они утверждали, что маг и человек не могут быть родителями темной феи. Может, ошиблись? Арс, я решилась на открытую просьбу, потому что ходить вокруг да около — это плясать чечетку на нервах. Расскажи мне все. Вот так возьми и выложи. Думаешь, я сюда пришел, чтобы осчастливить тебя информацией и раскрыть все секреты? Тогда зачем? Я пристально осмотрела застегнутую на все пуговицы рубашку, туго затянутый галстук и покачала головой. Явно не развлекаться. Я на самоубийцу похож. Жнец смерти не феникс из пепла не восстает. А один птиц мне точно огненное перо прямо в горло засунет, если я на тебя покушусь. Хотя, признаюсь, кусочек ты аппетитный, но дружбы не стоишь. «Вы не виделись кучу лет!» «Нет, я не уговаривала. Так, заметила к слову». «Что делать? Обучение жнецов проходит в полном уединении». Пожал одним плечом Арс. «Хорошо. Если я не цель твоего проникновения сюда, тогда что?» «Кровать в твоем номере не устраивает? Или нужно тепло под боком?» «Так Рекса бы положил». «Почему же? Цель ты!» Вот только я торговаться пришел к хозяйке того черта, что мне нужен. Что? Что такое? Если бы тебе Рекс понадобился, ты бы у меня его спрашивала, верно? Вот и я, по той же логике. Нет, конечно, мог бы силой забрать, но боюсь за вашу связь. Подождите-ка, а ком он говорит? Единственный, с кем я действительно связана, так это рай. Неужели? «Ты правильно поняла!» «Иди сюда, что покажу!» «Ты вчера все самое интересное проспала!» Жнец вытащил брошюрку из внутреннего кармана пиджака и повертел в воздухе. Я выхватила у него из рук рекламный буклет, посмотрела на обложку, и во мне проснулось желание убивать. На ярком, психоделическом фоне красовался мой гомункул со знакомым чайником – пил прямо из носика, облизывался и улыбался до ушей. Сверху загоралась надпись «Попробуй мечту на вкус». И тут же гомункул превращался в прекрасного юношу. «Рекс!» — зычно позвал жнец смерти. И зеркало на шкафу подернулось дымкой, после чего заребило и выплюнуло нечисть жнеца, к шкуре которого был примотан рай. «А вот и тот, кто мне нужен!» «Отпусти его!» Я посмотрела на гомункула, весь перемотанный, даже кляп во рту. Только что и может глазками хлопать. «Может, не надо? Его же потом не заткнешь!» «Где ты его взял и откуда знаешь, что рай мой?» «Так он у тебя гений появления!» «Гном нам как раз буклет передал, как гомункул начал ломиться в дверь кабинета, громко требуя, чтобы девица спала дома, а не где попала!» Ага, или где упала. Вот мне всегда было странно, почему рай так Фавела недолюбливал. То сплавляет меня кому попало, то честь блюдет. Уж определился бы, чем ему так Феникс не подходит, раз так хочет попытать счастье и снять с меня чары. А там сопоставить мордашки дело пары секунд. И Фавел дал тебе его на растерзание? Я уже собирала списочек претензий к Фениксу. Знал же гомункула и точно признал на рекламной брошюрке. Так зачем позволять так издеваться? Или война, значит война, Мелком мстит? Представь, у Феникса возникло неотложное дело. Против природы не попрешь. Издевался жнец, двояко намекая на природорождение. рождения. Но рано же еще, пару дней до срока... «Что-то мне не нравилось, что все вокруг кувырком последнее время шло. И я обернулась раньше, и вот Феникс раньше на обновление закрылся. Уж не с тобой ли это связано, жнец?» заподозрила блондина, которая уже поднялся на ноги и придирчиво рассматривал гомункула. Арс повернулся, на лице ни грамма раскаяния. «Должен же я был изъять предмет торгов!» «Так и знала». «Думаешь, он бы позволил мне иначе здесь спокойно валяться?» «Видимо, плохо ты знаешь огненных мужиков. Только бы пару трещина пошла, как он бы уже перьями меня своими пригвоздил к полу, и Рекса заодно». «Хорошо, можешь начинать», — согласилась я, сама находясь в безумном напряжении. «Видано ли дело со смертью торговаться?» «Разрешаешь?» Жнец со смешком приказал нечисти сидеть, а сам повернулся ко мне с абсолютно серьезным видом. «У нас может получиться крайне взаимовыгодное сотрудничество».